В этот момент Ринсвин застонал. Он начал приходить в себя. Для объяснения феномена бродячих лавок, или, как они известны в научных кругах, лавкус-бродягус, было выдвинуто три теории. Первая утверждает, что много тысяч лет назад где-то во множественной вселенной возникла раса существ,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 Но ни одно из его переживаний даже отдаленно не напоминало то напряженное, жаркое мгновенье, когда по каждому нерву в его теле заструился голубовато-белый огонь и когда с его пальцев пылыхая слетела сырая магия. Она наполняет, поднимает, и вы скатываетесь по вздымающейся, летящей вниз в волне необузданной силы. Понятно, почему волшебники сражаются друг с другом за могущество и так далее.